Глава вторая Две недели спасенная девчонка прожила на острове. За это время она узнала историю семьи рейдеров, а не ее. Ксанка оказалась очень увлеченной и бесшабашной. Со своей дружной компанией занималась скалолазанием, помимо этого, и стрельбой из лука. Времени, да и собственно желания тусоваться в клубах, не имела, что и спасло ее от знакомства со спайсами и всевозможными наркотиками. Две недели на острове пролетели быстро и незаметно. Каждый день физические тренировки и изучение классификации местного животного мира. Большая часть времени отдавалась стрелковой подготовке и знакомству с другими видами оружия. Всему тому, что поможет выжить в этом непростом мире. За день Ксанка вместе с Мирославом так выматывались, что сил едва хватало добраться до кровати. С жильем проблем не возникло. Еще лет десять назад, после очередной перезагрузки, жителей острова ждал приятный сюрприз. Между баней и хозяйственной постройкой они обнаружили бревенчатый двухэтажный гостевой домик, небольшой холл, кухонька, туалет и душевая на первом этаже и четыре спальни на втором. Со временем повзрослевший Мирослав перебрался туда жить. Чем спать на раскладушке в зале, уж лучше на хорошей кровати. Теперь же у него появилась соседка. Вечером собрались на ужин и семейный совет в зале терема. За эти две недели пират с белкой привыкли к непоседливой девчонке. Не избалованная, хоть и при крутых родителях, она покорила их сердце добротой искренностью решили предложить ей остаться в их семье. Ксанка со слезами радости приняла их предложение, бросилась к ним, обняла и зарыдала. И именно об этом она мечтала последние дни. Белка и пират заменили ей родителей, и она их полюбила всей душой. Сейчас девочка сидела за столом и буквально светилась от счастья. У нее дом и новая семья. Раз все стороны довольны результатом переговоров, Пират посмотрел на сидящих с мокрыми глазами членов семьи. «То завтра отплываем в стаб. Надо тебе, Ксанка, паспорт получить. Фотографироваться не придется. Наши паспорта всего лишь неосязаемая ментальная метка. Заодно посмотришь, как люди здесь живут. Вдруг тебе понравится, и ты захочешь там остаться». Ксанка отчаянно замотала головой в знак несогласия с предложением пирата. Встали очень рано. Пират с сыном перенесли на катер два ящика с автоматами и пять цинков с патронами. Все годы через каждые четыре месяца они привозили в стаб оружие, бронежилеты, боеприпасы. По-разному бывало, то пусто, то густо. Все зависело от земных похождений Потапа и его противостояния с конкурентами. Однажды подвал оказался практически пустым. Что там произошло на земле, оставалось лишь догадываться. Спросить некого. Охрана оказалась неимумной. Только и могла что урчать до да руки и протягивать в сторону рейдеров. Ксанка полила цветы на могиле друзей и поднялась на катер. Сейчас она уже почти ничем не отличалась от своей новой семьи. Стройная фигурка в камуфляжном костюме. Пришлось Мирославу поделиться одним комплектом. Разгрузка. С плеча свисает АКМС. На поясе в Кабуре ПМ. По возвращении обратно на остров планировали вылазку в город и приодеть к санку. И если получится, а получиться должно обязательно потренировать ее в боевой обстановке хоть твари она уже видела а вот противостоять им с оружием в руках еще не довелось как раз к моменту возвращения на остров соседний с водохранилищем городской кластер уже перезагрузится привет островитяне!» и вам не хворать поприветствовали друг друга бойцы блокпоста и рейдеры давно что то вас не было как давно всего пару недель ответил пират понимая о чем идет речь вернее о ком нет не встретили видно не судьба командира вновь увидеть тринадцать лет безуспешных ожиданий взгрустнул боец блокпоста успевший послужить под началом следопыта но тут же в его глазах проскочили веселые искорки когда он обратил внимание на ксанку у вас смотрю прибавление да знакомьтесь ксанка наша дочь дочь это когда ж вы успели Так молодое дело нехитрое, вмешалась в разговор Белка, и все весело рассмеялись. Ксанка по очереди, немного при этом смущаясь, познакомилась с командиром и бойцами блокпоста. «Джип на месте?» «Все нормально с вашим джипом. Напоен, накормлен». «Ездили куда?» «Не довелось». «Боезапаса хватает». Командир блокпоста лишь утвердительно кивнул в ответ. «Ну, я тогда полковнику отдам за топливо к джипу и катеру». «Надолго встап?» «Не думаю. По обстоятельствам будем смотреть. Бывайте, парни». Пират с Мирославом устроились у пулемета, усевшись на перенесенных с катера ящиках. Белка, как обычно, за водителя. Ксанка рядом с ней. На повороте по за тринадцать лет традиции Белка остановила джип. Все вышли и постояли у ухоженной могилы. «Здесь погиб наш друг. Следопыт, это о нем вы рассказывали?» «Да, дочка». «Поздравляю, Ксанка! Ты теперь полноценный гражданин нового для тебя мира. Не грусти, мы все очень хотели бы вернуться обратно на землю. Но раз так судьба распорядилась, то надо устраивать свою жизнь здесь. Тем более, что тебе очень повезло обрести новую семью». Быков с пиратом отошли в сторонку. Ментат посмотрел на друга и с грустью заметил: Завидую я тебе пират, сын у тебя, он теперь и дочь еще. А кто вам мешает взять семью ребенка, иммунные подростки ведь не редкость у нас? Но Быков поспешил сменить больную для него тему. Не будем о грустном. Ты вот лучше сходи с Ксанкой к Хелен, у твоей дочери уже имеется дар. Какой? обрадовался пират. «Ну уж нет, знахарка тебе сама скажет. Я давно уже ментата не знахарь, если ты не забыл, конечно. Не буду лишать Хелен ее заработка. Кстати, к нам не зайдете после? Людмилка будет рада. Она написала очередной пейзаж. Уже всем в стабе похвасталась и его показала. Лишь только вы остались неохвачены». «У нее на художество время еще есть?» Удивилась подошедшая Белка, услышав последнюю фразу. Быков в ответ лишь тяжело вздохнул и после добавил «Ночами рисует, не представляя, как у нее сил на все хватает. Поздно вечером хлеб выпекает, а днем шитьем занимается. Бойцы из рейдов привозят разную одежду, но не всегда сразу она подходит. Так она кому-то ее ушивает, кому-то наоборот расшивает». Но это так, по мелочам. А вот по поводу хлеба, то жители стаба лишь только ее продукцию требуют в столовой. А в баре месье Жана ее сухарики под пиво на ура идут. Последнее время вместе с Михалычем и его Настей что-то новое мутят. Могу лишь только догадываться. Мне пока ничего не говорит. Не будем обещать. Посмотрим. А вот наш дом. Белка подрулила к небольшому двухэтажному домику. Пират сменил ее за рулем. Мирослав остался на ящиках, отдыхать пока не придется. «Мы сейчас к полковнику, а ты чего-нибудь перекусить приготовь. Подожди, пакеты забыла с рыбой. Мирослав, помоги маме. Давай только быстро, мы тебя ждем». Ксанка сидела рядом с пиратом и с любопытством рассматривала строение стаба, его жителей, которые, проходя мимо них, задерживались, чтобы поздороваться. Практически у каждого на поясе кабура с пистолетом, а вот автоматического оружия не наблюдалось. Исключения составляли лишь только что вернувшиеся из рейдов бойцы. К этой категории в данный момент относилась и семья рейдеров. Пират показывал ей на здание и пояснял, что в них находится. Впрочем, на многих из них висели таблички, как с простым казенным текстом, в основном это административные здания и всяческие вспомогательные службы, так и яркие рекламные на магазине, столовой, баре месье Жана. «Знакомься, полковник, это Ксанка, моя приемная дочь». «А я было решил, что Мирослав женился», – пошутил начальник стаба. Мирослав искоса посмотрел на Оксанку и густо покраснел. Запунцевались щеки и у нее. Пират ухмыльнулся. К шуткам полковника он давно уже привык. За прошедшие годы начальник стаба внешне помолодил и распрощался с животом. Лишь озорной взгляд прищуренных глаз остался прежним. Таким пирату он и запомнился при первой их встрече. Мужчины, как и женщины, с каждым годом пребывания в Улье не только не стареют, но и немного молодеют. Но, видимо, полковник заключил какую-то сделку с Ульем, его усы и короткая бородка так и остались седыми, что, впрочем, ему шло. Взглянув на покрасневших ребят, он почувствовал, что не совсем удачно пошутил и поспешил сменить тему разговора. «Оружие привез...» «Привез. Только в этот раз партия небольшая. Отминусуй там за топливо для катера и джипа». «Добро», — кивнул полковник. «Сейчас дам команду, разгрузят. Дежурный». «Полковник, извини. Пират после переноса оружия в здание управления тут же засобирался. За спорными я завтра загляну, а сейчас нам к Хелен необходимо зайти». «Завтра так завтра», — согласился с ними полковник. «Но, Мирослава, мне здесь оставь. Есть большой заказ. Надо обговорить, что и как». Мирослав лишь вздохнул и вынужден был остаться. «Пират, рада тебя видеть!» «Здравствуй, Хелен. Ты с каждым разом все краше». «Спасибо, пират. Ты, как всегда, очень внимателен. Если бы я и в самом начале знала, что здесь не стареешь, а наоборот молодеешь, я бы сразу противогаз сняла», — пошутила знахарка. «И хватит уже смущать своими комплиментами. Проходите». Она посторонилась, пропуская в кабинет рейдера с Оксанкой. Не дожидаясь, пока пират представит свою спутницу, спросила сама. «А что это за юная амазонка с тобой? Познакомишь нас?» Она с интересом разглядывала девчонку, немного ее смущая. Разгрузку Оксанка оставила, как и автомат в джипе, но все равно в камуфляже и с тяжелой кобурой на поясе смотрелась бывалой воительницей. «Моя приемная дочь, Ксанка, зашли к тебе проконсультироваться». «Я Хелен, можешь звать меня тетя Хелен. Присаживайся на кушетку. Расслабься, сейчас буду тебя расколдовывать». Ксанка с удивлением посмотрела на молодую, улыбающуюся женщину. «Я пошутила. Посмотрим, чем тебя Стикс содарил. Через пару минут уже вполне серьезным тоном Хелен вынесла вердикт. «Поздравляю, есть дар и довольно полезный. У тебя, Ксанка, кошачий глаз». Девчонка не знала, радоваться ей или нет. Она не поняла, что это за дар, да и каких-то изменений в себе на данном отрезке времени не заметила. Растерянно посмотрела на знахарку, ожидая от нее дальнейших пояснений. «Отлично, сэкономим на ПНВ», – пошутил пират. Он сразу понял, о какой особенности дара идет речь. Чтобы дальше не мучить приемную, дочь объяснил ей, что это за ПНВ такое. «Прибор ночного видения. Ты теперь сможешь видеть в темноте». «А я думала, что здесь ночи светлые, а оно вон что оказывается...» «Пират, дар у нее еще совсем слабенький. Надо прокачивать. Ну, ты сам хорошо знаешь». «Полагаем, что жемчуг для дочери у тебя найдется?» «Начни с черного. Разово. Он ей не противопоказан. И раствор гороха не забывайте принимать». Довольно результатом осмотра, Рейдер оплатил услуги знахарки. «Спасибо за хорошие новости, Хелен». «Ну что там? Как обстановка?» «Тихо. Лесопарковую зону за прошедшие 13 лет довольно сильно потестил разрушившийся район. Город значительно расстроился». Приросло население, и на месте заброшенной промышленной зоны появились жилые квартиры, где в основном преобладали высотки. Добавилось и торговых центров. Почти после каждой второй перезагрузки приходилось по-новому изучать город. Увеличившаяся семейная команда рейдеров не сразу выбралась в городской рейд. Полковник, как и предупредил, под завязку загрузил Мирослава работой, и тому с неделю пришлось ксерить особые патроны для опытной партии крупнокалиберных снайперских винтовок, по случаю попавших в стаб. Хорошо хоть что, исходный материал для патронов и раствор гороха для молодого организма в полном объеме сразу предоставили. В ближайшем к месту высадки торговом центре покупателей оказалось достаточно много. Небольшая поправка к сказанному бывших покупателей так как в нынешнем состоянии в коем они теперь пребывали покупки их уже не интересовали они безучастно бродили по торговым залам переваливались на ходу словно утки. лишь когда слышались испуганные крики живых людей уже ставшие редкими к этому времени они оживлялись вытянув руки под хоровое утробное урчание спешили на угасающие крики за два дня после перезагрузки почти всех иммунных вы Но и оставшиеся еще в живых пребывали в предсмертном состоянии. Что такое живчик, они не знали, а предложить его им было некому. «Займемся шопингом, дамы. Белка, решайте, куда в первую очередь двигаем. Давай в отдел нижнего белья. Хорошо, все ближе ко мне и пошли». Активировав маскировку, рейдеры направились в нужный отдел. Пока женская половина выбирала необходимое, пираты Мирослав с двух сторон их прикрывали. В основном выбирали только ксанки, у белки в тереме этого добра хватало. Рюкзачок девчонки значительно увеличился в объеме, но главное, что не в весе. «Здесь все, давайте еще в соседний зал, я там видела косметический отдел». Неожиданно взвизгнула ксанка. Обойдя секцию с бельем, она увидела долговязого парня в разорванной рубахе. Левая рука у него почти отсутствовала. Ниже локтевого сустава из-под лохмотьев кожи и сухожилий выглядывали обробки локтевой и лучевой костей. Кто-то оказался слишком голоден, лицо парня покрывала корка засохшей крови. Он молча стоял, покачиваясь. Видеть и слышать рейдеров благодаря скрыту он не мог, поэтому визг санки раздражающий подействовал лишь на ее спутников. «Ксанка, все нормально, успокойся, восстанови дыхание, не бойся, мы с тобой, бери пистолет, сними с предохранителя, стреляй в лоб, как я тебя учил». Ксанка, волнуясь, кистью левой руки обхватила правую, сжимающую пистолет Макарова. Медленно направила в лоб пустыша, по-прежнему спокойно раскачивающегося на пятках. Ствол пистолета плясал, не желая остановиться. Она собралась с духом, сосредоточилась, выровняла дыхание. Руки перестали дрожать. Ствол замер. Выстрел. Ноги у парня подломились, и, падая, он задел головой секцию. На пол посыпались вешалки с бельем. Тут же пятерка пустышей появилась на шум из соседнего отдела. Прятались где-то там, в дальнем закутке. Можно было бы уйти под той же невидимкой. Но первоначальный опыт и успех требовалось закрепить. Раз решили учить, то надо продолжать. Всего лишь задача немного усложнилась. Работай, дочка. Естественно, пускать дело на самотек пират не собирался. Он, как и Белка с Мирославом, подстраховывал ксанку. «В любой момент, если потребуется, они вмешаются». Уже без предыдущего волнения девчонка успокоила пустыши, расстреляв их словно в тире. Помогло ей справиться с поставленной задачей то, что она не видела в них живых людей, что позволило преодолеть себя, перешагнув психологический барьер. Ведь совсем недавно ей даже в голову не приходило, что придется вот так хладнокровно, ну, почти хладнокровно, убивать людей. «Вернее, уже не людей!» «Смени магазин!» «Там еще два патрона!» «Меняй!» «Тах-тах!» Это уже пират со своего люгера уложил на пол еще двух внезапно появившихся любопытных зараженных, возжелавших попробовать вкусного человеческого мяса. Белка с Мирославом не вмешивались в учебный процесс. Она с СВД, с сын с автоматом спокойно контролировали возможное появление более серьезных тварей. Мирослав заранее снарядил магазин патронами с бронебойно-зажигательными пулями. Мало ли на кого напоришься. «Ксанка!» — вновь напомнил ей пират о пистолете. «Сейчас!» — смутилась девчонка. Выщелкнула почти пустой магазин, заменив его на полный. «Всякое может случиться. У тебя осталось всего два патрона. А вот успеешь ли сменить, когда закончатся? Еще тот вопрос!» — назидательно сказал пират. После чего вынул фляжку с живцом и сделал два больших глотка. Требовалось восстановить энергию. Впереди еще длинный путь. «Может, гороха?» «Пока не требуется. Я больше для профилактики. Сейчас за камуфляжем двинем. Внимательно смотрим по сторонам. Белка замыкающая. Уходим». «Батя, в армейке вижу троих. Наши рейдеры могут здесь быть?» «Вряд ли. Если только бойцы из соседнего стаба...» Они, присев у стены одноэтажного современного здания с большими витринами, держали под прицелом входную дверь в полуподвальное помещение, где находился магазин с армейской амуницией. К их удивлению, возле небольшого торгового центра практически не наблюдалось движения. Зараженные большей частью сконцентрировались возле гипермаркета, расположенного метрах в двустах от них. Но это ничего не значило. В любой момент они могли появиться и здесь. Долго оставаться под прикрытием стены опасно. Одно хорошо. Частично рейдеров маскировали деревья и декоративные кустарники небольшого скверика у торгового центра. «Оставайтесь пока здесь, я вначале один войду». Автомат так и остался у него за спиной, в руках люгер с глушителем и полным магазином. Активировав скрыт, пират осторожно спустился по крутым ступенькам, выставив перед собой обхваченный двумя руками пистолет. Только бы среди этих парней не оказалась сенса. Пиратов в данный момент он не увидит, а вот остальных у стены мог уже определить. Но раз шума до сих пор не возникло, то можно надеяться на отсутствие сенса. Потянул на себя дверь. Она без шума на хорошо смазанных петлях приоткрылась. Мельком бросил взгляд вверх. Слава Стиксу, там не оказалась подвеска из колокольчиков. Первое, что бросилось в глаза, так это лежавшее у кассы тела продавщицы с окровавленной головой. Судя по проломленному черепу, сработали клювом. У длинного ряда стоек с висящими на них комплектами натовского камуфляжа возились двое небритых мужиков. Они упаковывали одежду в на полу рюкзаки. «Брат Косматы, хорош уже! Упреем, пока весь хабар до машины дотянем, а нам еще в музей бы забежать!» Отозвавшийся на прозвище Косматы оказался плотно сбитым спортивного вида мужчины лет сорока с абсолютно лысой головой. «Кончает у меня здесь братом называть. селанти придумал какую-то херню. Мне слово «братва» больше нравится. Насчет хабара нечего было джип оставлять. Сейчас бы все погрузили и поехали». «Какой джип ты очумел? Город полон тварей. Мигом сбегутся на шум. А насчет музея так ты же знаешь, что я местный». «И чего?» «Да ничего, работал я там, музей частный, а хозяин был помешан на оружие». «Так там оно все охолощенное будет, это только в кино музейный Максим может стрелять, да и нафига нам старье, внешники качественнее нам стволы за органы поставляют». То, что есть у Иваныча, внешники нам не дадут. У него в нычке припрятаны три противотанковых ружья. Еще патроны к ним. эхо войны, так сказать. Сохран отличный. Черные копатели их подняли в болоте. Новенькие были в ящиках. Бомбы накрыло, когда погати их на полуторке везли. И ты откуда знаешь? Так черные рассказали, что разбитую машину нашли. В ней много чего было вкусного. Но Иванычу только три ствола и скинули. «Архип, а ты как считаешь?» «Хорошая тема. Далеко музей твой отсюда?» Откликнулся третий. «Придется четыре квартала протопать!» Пират Архипа и не заметил сразу. Тот сидел на кушетке возле стены с полками для обуви и примерял новенькие берца. Старые разбитые в хлам валялись рядом с ним. Автомат лежал на полу. Зашнуровав, он встал, определяя, жмут берцы или нет. «Хорошие ботинки!» Он еще потоптался, оценивая ощущения, после чего добавил «В музей так в музее. Пригодятся нам стволы, из них элиту хорошо расстреливать, да и броневики рейдеров и стронгов прошьют на ура». Довольный новой обувью Архип поднял с полуавтомат. Если пират еще сомневался, кто перед ним, рейдеры или муры, то после слов Архипа его сомнения развеялись. Он шагнул вперед и в первую очередь прострелил голову Архипу, единственному, кто готов был в ответ открыть огонь, и, не дожидаясь, пока тело убитого свалится на пол, быстро перевел ствол на Косматова. Потянул спусковой крючок. Пуля, пробив лысый череп, подбросила Мура на пол. Выйдя из оцепенения, третий бандит поспешил было вытянуть из-за спины автомат, но тут же оставил свою затею. Черный зрачок пистолетного дула в упор смотрел на него. — Хмурый, даже не думай! — предупредил его пират, и, не сводя с него, глаз щелкнул гарнитурой. — Заходите, Мирослав, останься внизу, следи, чтобы гости сюда не пожаловали. — Ну, а ты, хмурый, давай на колени и руки за голову. Косясь на глушитель, бандит поспешно опустился на колени. Автомат за спиной звякнул опол. Я сказал, руки за голову! Хмурый вздрогнул и поспешил выполнить приказ. Подойдя ближе, пират коротко взмахнул и оглушил бандита ударом пистолета по голове. Придержал обмякшее тело и снял с него автомат. Стащил разгрузку и отложил в сторону. Кроме охотничьего тесака в кожаных на заклепках ножнах, больше оружия при нем не было. Завернул руки оглушенного Мура за спину и стянул их на запястьях пластиковым строительным хомутом. «Пускай немного отдохнет. А вы выбирайте, что вам еще нужно. Ксанка, берцы себе не забудь. В кроссовках своих долго не проходишь. После прогуляемся еще по одному адресу. Здесь недалеко, насколько я понял. Вот проводник наш очнется и пойдем. Белка, выберите ей рюкзак. Здесь модели покрепче и попрактичнее будут. Еще перчатки на коленнике и на локотники. Общаясь с дамами, пират в это время обыскивал трупы. В качестве трофеев достался мешочек с двадцатью споронами. Из оружия три автомата, два КСУ, один АКМС и два пистолета Макарова. Раньше позарился бы на автоматы, но они оказались довольно добиты и явно не российского производства. Зачем им лишний и ненужный вес? Тем более они еще могут нагрузиться в музее. Забрал лишь патроны с гранатами и довольно новые пистолеты. «Пойду, Мирослава, сменю. Пускай глянет, может, ему что из вещей надо». Но выйти из магазина не успел. Пленник застонал и открыл глаза. Пират поднес ему к губам его же фляжку с живчиком. «Пей». Уговаривать не пришлось. Хмурый жадно присосался к горлышку. Кадык заходил на его горле. Эта сцена напомнила пирату кадры из фильма «Белое солнце пустыня». Напоив пленника и завинтив пробку, пират участливо, но с долей сарказма, в голосе поинтересовался. «Из чьих будешь, добрый человек?» «Бригада брата Силантия». «О, как! Целая бригада! И что-то мне подсказывает, что она совершенно не коммунистического труда. Странно, но раньше не приходилось о ней слышать. Силанти тебе родной или двоюродный брат?» «Скоро все услышат», — ухмыльнулся хмурый. «Мы все там братья, да еще живчика и развяжи!» «Не и добрый человек, сколько ваших в городе?» «Только мы...» «А вот врать мне я очень не советую!» Спокойным, тихим голосом сказал пират, но от чего то перепуганный бандит поспешил заверить рейдера. «Клянусь, нас только трое было!» «Не верю, что вы сюда пешком притопали!» «За городом машина, джип, крузак, сотка...» Что из оружия на нем? «Пулемет сверху установлен». «Вот так взяли и оставили. Не боитесь, что кто-нибудь приватизирует вашу ценную собственность?» «Замаскировали?» «И только... Ну-ка на карте покажи». Пират вынул из разгрузки и развернул в четверо сложенную последнюю версию плана города и окрестности для туристов. «Где?» «Развяжи, покажу». «Обойдешься. В каком квадрате? Показывай». Он там, вверху, слева. Нет, чуть правее. Да, здесь. И что это за строение? Территория лесопилки. Удобно, место тихое, на отшибе. Джей поставили в сарае. А как по городу перемещались, ведь полно зараженных. Пленник зло посмотрел на рейдера и с досады сплюнул на пол. А хипот такой же дар невидимки был. Хорошо. Белка, возьми его на прицел. Надо его перевязать. С этими словами он срезал стяжку с рук. Хмурый тотчас принялся растирать затекшие кисти рук, восстанавливая кровоснабжение. Обождав немного, пират протянул ему набитый вещами рюкзак. «Надевай, что зря просто так идти. Носильщиком поработаешь. И смотри, не дури». Вновь, только в этот раз спереди, стянул ему запястье. Вышел из магазина и сменил Мирослава, дав ему установку долго не копаться с вещами и быстро выбрать, что остро необходимо. «Ну что, Сусанин, двигаем на лесопилку за джипом и смотри, если что не так». При этих словах пирата хмуры вздрогнул, что не укрылось от глаз рейдера, но он сделал вид, что не обратил внимания на реакцию пленника. Белка отозвала мужа в сторону и тихо у него спросила. «Ты обратил внимание, как он среагировал на твои слова о джипе? Я подозреваю, что на лесопилке нас могут ждать сюрпризы». «Я тоже о ловушках подумал. Ладно, примем к сведению». Ну, двинулись. Под скрытым, выбрав наиболее короткий путь, отправились к лесопилке. На протяжении всего пути не раз приходилось обходить как группу пустыши, так и одиночек. Шуметь не хотелось, у них сейчас другая задача. Поэтому, по возможности, решили не вступать в стычки с зараженными. Наконец, впереди показался забор, огораживающий территорию лесопилки. «Стоп! Что там, Мирослав?» — Чисто, батя, людей не вижу, а про зараженных, сам знаешь, ничего не скажу. — Ну, показывай ваш заветный сарай. Чего стал? Веди джипу. Пленный молча в нерешительности потоптался на месте, вздохнул и пошел к воротам. Толкнул связанными руками скрипучую створу и оглянулся. — Что опять не так, уважаемый? Проходи. Слева у ворот у забора лежали сосновые бревна. Почти напротив ворот в глубине двора находилась непосредственно сама пилорама. За ней большой штабель напиленных досок. Большой кирпичный цех по дальнейшей обработке пиломатериалов располагался справа от пилорамы. Ворота в нем распахнуты. В глубине виднеется стопка фугованных досок и сбитые поддоны, еще какие-то рамы. «А джип где?» «За столярным цехом, у самого забора длинный сарай». «Ну, пошли». Пленник не соврал. Высокий сарай из потемневших от времени досок торцовой стеной прижимался к забору. Ворота в нем, в отличие от цеха, заперты. «Открывай, а мы пока в сторонке постоим». Хмурый не сдвинулся с места, лишь весь сжался, словно пружина. «Чего опять стоим?» Пират уже начал терять терпение, и в его голосе послышались нотки раздражения. Пленник его конкретно уже достал. Руки так и чесались заехать ему в ухо. Бандит опасливо покосился на рейдера, судорожно сглотнул и после небольшой заминки признался. За воротами растяжка установлена. Пират молча ударил его прикладом автомата в грудь. Тот не удержался и, потеряв равновесие, упал навзничь. Рюкзак на спине смягчил падение. «Я же тебя предупреждал, не надо мне врать. Мне клещами все из тебя вытягивать. Почему сразу не сказал? Как зайти в сарай?» «Под крышей сарая окна, крайне без стекла. Внутри представлена лестница». Пленник уже поднялся на ноги и связанные руки прижимал к ушибленной груди. Он кивнул вверх. Окна на самом деле виднелись под крышей. На вскидку метра три с половиной до них. Отсюда как в окно залезть? В столярке лестница лежит слева у стены. Смотрите за ним, а я лестницу принесу. Лестницу пират нашел там, где она, по словам бандита, должна лежать. Но хоть сейчас не соврал. «Мирослав, давай в сарай». «А можно я? Там темно, а у меня кошачье зрение», — предложила девчонка в предвкушении приключений. И, не дожидаясь ответа, Ксанка сняла с плеча автомат и передала Мирославу. «Ну да, даром что окошки есть. Их лет сто никто не протирал. Лишь в одном стекла нет. Сколько точно растяжек? Одна? Ну смотри, если что, пожалеешь, что иммунным остался». «Мирослав, лестницу придержи. Давай, Ксанка. Раз назвалась груздем, то полезай в кузов». Девчонка проворно забралась наверх и заглянула в окошко. «Лестница на месте. Вижу джип с пулеметом. Ну что, я полезла?» Нетерпеливо спросила она пирата и, не удержавшись, показала язык Мирославу. «Ксанка, вспомни, как я тебя учил. Не торопись. Спокойно прижми рычаг и разогни обратно усики-чеки. Уверена, что справишься?» Девчонка самоуверенно кивнула и, перекинув по очереди ноги вовнутрь, скрылась в темноте оконного проема. Все волновались за малоопытную начинающую рейдершу, и, казалось, время еле тянется. Минут через пятнадцать створки ворот сарая приоткрылись, и наружу вышла Ксанка с гранатой в напряженно сжатом кулаке. Легкая испарина покрывала ее лоб. Пират осторожно и с трудом по одному разжал ее пальцы и забрал гранату. Несмотря на то, что Ксанка пыталась казаться спокойной, ее от волнения трясло. Обычно тараторившая без остановки, в этот раз молчала, плотно сжав губы. «Молодец, ты все сделала правильно!» Он обнял ее и потрепал по волосам. Ксанка успокоилась, дыхание выровнялось. Она улыбнулась и вытерла лоб ладонью. Белка улыбнулась ей, но осталась на месте, держа в готовности верную СВД, продолжая контролировать обстановку. Пока ничьей активности не наблюдалось, спальный район в стороне, вкусняшек для твари почти нет, и их сюда, видимо, не тянет. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным. Пират с ребятами уже выгнали из сарая джип и приступили к его осмотру. Бак почти полный, две запасных канистры, ПКМ на туреле. Странно, но в отличие от автоматов, пулемет оказался ухоженным, к нему имелось два запасных короба. «Хоть в этом молодцы!» – похвалил бандитов-пират за состояние автомобиля и пулемета. Он снова вынул карту и попросил пленника еще раз уточнить местонахождение музея. «Здесь!» «Белка, смотри. Ты за рулем, я за пулеметом. Ксанка в кабину. Ты хмурый с нами». Пират с Мирославом помогли пленнику забраться в открытую часть джипа. Рюкзак с него сняли, а руки завернулись за спину и вновь скрепили строительным хомутом. На подъезде к коттеджу любителя оружия пришлось сделать непредусмотренную остановку. Пират успел предупредить Белку об экстренном торможении. Впереди, метрах в тридцати, проследовала внушительного вида элита со своей свитой. Благодаря наброшенному при отъезде от лесопилки скрыто, твари не смогли их заметить. Но наглеть и двигаться на джипе в их присутствии, разумеется, нежелательно и неблагоразумно. Вполне возможно, что сама элита могла оказаться с определенными навыками. Лучше спокойно переждать. Хотя кому как. У пленника при виде твари на лбу высыпали крупные горошины пота, а рубашка под мышками и на спине потемнела. Пополнив запас потраченной энергии порции раствора гороха, пират дал команду на движение дальше. «Вот этот дом!» Пленник указал на двухэтажный особняк. Выглядел он добротно и богато. Видимо, дела у хозяина шли хорошо. Впрочем, оружейное дело, если он им занимался втихаря, кроме просто коллекционирования, довольно прибыльное, хотя и опасное. А может, у его семьи имелся еще какой-нибудь успешный легальный бизнес? «Какой красивый!» – вырвалась у Ксанки. «У нас похожий!» – был. Взгрустнув, добавила она. «С большим участком, бассейном и оранжереей». Наша девочка дочь олигарха! ухмыльнулся Мур, плотоядно поедая глазами к санку. «А ну помолчи-ка, с угрозой в голосе произнес пират и так посмотрел на него, что тот испуганно сжался. Белка подрулила вплотную к забору. Мирослав просканировал окрестности, после сжи забрался на забор и спрыгнул во двор. Лязгнули запоры, и ворота отворились. Белка заехала. Мирослав быстро закрыл и запер ворота. Осмотрев не слишком большой двор, пират с сыном взошел на крыльцо дома. Оглянувшись, предупредил женскую часть отряда. «Белка, Санка, мы осмотрим дома, а вы покараульте нашего друга. Если что, валите его». Последняя фраза больше адресовалась пленнику, предупреждая его возможные действия, связанные с побегом. Дверь оказалась не заперта. На первом этаже никого и ничего интересного для рейдеров не оказалось. Поднялись по резной деревянной лестнице на второй этаж. Потянуло приторно сладким трупным запахом. Заглянули в хозяйскую спальню. Запах усилился. Поперек широкой кровати в ночной рубашке, сплошь покрытой темными бурыми пятнами, лежало тело женщины лет тридцати. Ее рот в зловещем оскале измазан кровью, во лбу входное огнестрельное отверстие, под головой расплывшееся такое же бурое пятно. Обратилась ее застрелили. Сделал вывод рейдера, осмотрев комнату. Вышли из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь, но запах разложения, казалось, пропитал все вокруг. Вообще-то еще из двух комнат из-за неплотно прикрытых дверей также пахло вовсе не свежесрезанными розами. Мирослав обратил внимание на ближнюю к ним дверь, окрашенную в розовый цвет и фантастически яркие цвета. «Батя, детская комната и, скорее всего, девчоночья». Сын не ошибся. На подростковой кровати увидели девочку лет одиннадцати, а на тахте у окна лежала еще одна, наверное, сестра того же возраста. Их тела оказались сильно погрызены, во лбах – те же пулевые отверстия. Еще одна из типичных многочисленных трагедий и реалий этого мира. А вот и объяснение случившегося. В рабочем кабинете, судя по всему, в кресле, откинув простреленную голову, сидел хозяин особняка. Он же владелец частного музея. Его правая рука свисала, а под ней на ковре лежал трофейный офицерский Вальтер. Возле лежащей на столе левой руки лист бумаги и чернильная ручка Паркер с золотым пером. Лариса, Верочка и Олечка одновременно сошли с ума. Не знаю, что произошло, но они принялись грызть друг друга. Когда я пытался их разнять, напали на меня. Я их убил. Мне незачем теперь жить. Дальнейшее мое существование потеряло всякий смысл. В тюрьму я не пойду. Наклонившись, пират поднял пистолет и выщелкнул магазин. Не хватало четырех патронов. Выдвинул ящик из стола, пошарил. Кроме бумаг и другой ненужной мелочи, ничего. А вот связку ключей на всякий случай забрал с собой. В правой тумбочке стола нашлось искомое. Две картонные пачки с патронами к вальтеру и запасной магазин. Можно было поискать сейф, где-то наверняка имеется и однозначно замаскирован, но толку им от долларов и золотых побрякушек. Вернулись обратно во двор. «Как у вас тут, все спокойно?» Белка молча кивнула в ответ. «Смотри, здесь есть нужные ключи». Сунул он связку поднос пленнику. «Этот, этот и еще вот этот». Пират удовлетворенно хмыкнул и спросил. «Теперь куда? Где ваш знаменитый музей?» Хотя он мог и не спрашивать, и так очевидно. Из всех строений возле особняка лучше всего подходило стоявшее слева от дома длинное одноэтажное здание, более походившее на блок гаражей. Небольшие окна закрывались противовзломными ролетами, которые оказались подняты вверх. Но в таком состоянии музей не казался легкой добычей. Через стекла видны внутренние решетки из толстой арматуры. Сигнализация, скорее всего, отключена хозяином до его самоубийства. Светодиод не горел, да и поднятые на окнах ролеты подтверждали эту мысль. Отключение электроэнергии в связи с перезагрузкой не влияло на работоспособность сигнализации. При наличии хороших аккумуляторов она еще долгое время могла выполнять свои функции. Пират потянул на себя дверь, заперта. Посмотрел на замоченные скважины и подыскал на связке подходящие ключи. Первый, второй. Провернул круглую ручку, еле слышно из позов вышли ригеля, и массивная на вид дверь легко и бесшумно отворилась. Оборудовано довольно серьезно. Вошли. После того, как пират впустую пощелкал выключателем у двери, пленник кивком указал на малозаметный тумблер возле панели охранной сигнализации. Щелк и под потолком выборочно загорелось несколько светодиодных лампочек размером отличавшихся от других. «Аварийные от аккумуляторов запитаны». Посетители музея в восхищении замерли. Три стены сплошь увешаны оружием, начиная от пистолетов и заканчивая пулеметами. Только пушек нет. А нет, в углу они увидели советскую сорокопятку. Глаза буквально разбегались. Хотелось увидеть все сразу. «Фуфло!» – кивнул на оружие пленник. «Все стволы охолощенные!» «Батя, а что значит охолощенные?» Мирослав завороженно смотрел на столь большое разнообразие оружия. Глаза светились от восхищения. В оружие внесены изменения, и оно не может использоваться по прямому назначению. Есть, правда, умельцы, восстанавливающие его, но это на крайняк. Нормальных стволов и так полно. Где боевое? «В кабинете. Ключ от него у вас на связке». Пират отпер простенькую и невзрачную на вид дверь, и они оказались в небольшом кабинете без окон. Здесь также имелось подобное аварийное освещение, стол, стулья и массивный сейф. Вот, собственно, и все. Сомнительно, чтобы боевой огнестрел вот так просто лежал в сейфе. Тем более речь шла о ПТР, которое или «которое» никак не могло в нем поместиться. Пират вопросительно взглянул на пленника. «Под столом кнопка. Ну, как у кассира в банке. Она не тревожна. Нажмите ее». Пират пошарил рукой снизу столешницы. И на самом деле небольшая коробочка с кнопкой. Не раздумывая, утопил ее. Ничего не произошло. Лишь послышался приглушенный щелчок. Но рейдер не определил источник звука. Явно не под столом. «Сейф в сторону, сдвиньте!» Пират недоверчиво посмотрел на пленника и на массивный сейф. Пожал плечами, но решил последовать совету. Подошел, попробовал примериться, прикидывая, сколько силы понадобится, и главное, сможет ли. Обхватил двумя руками, поднатужился и едва не упал. Сейф, неподъемный на вид, легко отъехал в сторону. М -м «Да», – поразился пират хитрой маскировки. Под сейфом оказался, вероятно, спуск в подвальное помещение. Ребята и Белка, удивленные, замерли, глядя на металлическую квадратную дверцу с толстым кольцом вместо ручки. Сюрпризы имеются. «Нет, спускайтесь спокойно. Я один спущусь, а вы тут смотрите в оба». Вынул из кармана фонарик и, потянув за кольцо, открыл толстую дверцу со звукоизоляцией. Еще раз взглянул на пленника и, нащупав ногами ступеньки, скрылся из виду. Через минуту темный квадрат осветился ярким светом. «Можете спускаться», — донесся голос пирата. «Здесь довольно просторно и интересно». Слева вдоль стены располагались три верстака, тиски, различный слесарный и электроинструмент. Над верстаками на стене многочисленные полочки и подставки под сверла разных диаметров и размеров, развертки, чеканы, отрезные круги. Развешены ножовки по металлу и молотки, большой выбор напильников и надфилей. От множества различных метизов и приспособлений глаза буквально разбегались. Впрочем, женскую половину они не сильно заинтересовали. Не обошлось и без наличия у торцевой стены мастерской станков – токарного, фрезерного и сверлильного. Конечно же, имелись и разнообразные точильные и шлифовальные. Учитывая наличие оборудования и создаваемого им шума и вибрации, стены – пол с хорошей звукоизоляцией. В небольшой отдельной комнате – зона отдыха с холодильником, микроволновкой и электрочайником. Но ее пират лишь оглядел мельком. Из обещанных трех противотанковых ружей он увидел одно, знаменитое ружье Дегтярева, и оно выглядело практически новым. В торфяннике, если ружье на самом деле из болота, сохрану находок отличный. В шкафу справа от лесенки пират обнаружил и патроны к нему. «Батя, смотри, какая штука прикольная!» Сын с интересом крутил в руках большой пистолет так это ракетница хотя подожди ка от чего нас прикладом ты где его взял вот в этом шкафу мирослав кивнул на массивный металлический шкаф по внешнему виду он больше напоминал сейф пират заглянул внутрь на второй полке лежали три металлических ящичка вытащил один открыл и замер в нем явно оказались какие то гранаты очень похожие на маленькие копии фауст патронов Их раньше держать в руках не довелось, но зато практически в каждом фильме о войне приходилось видеть. — Мирослав, ты даже не представляешь, какую убойную штуку нашел. Насколько я могу судить, это ручной противотанковый гранатомет. Видишь, в стволе нарезы. И такие же на трубках этих гранат. — Ну, ганцы изобретатели забираем. Сюда обязательно необходимо наведываться после каждой перезагрузки. Он осмотрелся вокруг. «Вроде больше интересного тут нет. Давайте наверх, а я снизу подам наши трофеи». «Ну, наконец-то! Чего вы там так долго? Мы уже заждались!» Белка поспешила выразить свое недовольствие. «А что это у тебя?» Ксанка уставилась на странного вида пистолет в руке Мирослава. «Свинтопрольный пистолет!» «Да ну тебя!» — обиделась девчонка. «Кстати, пират посмотрел на пленника». «А почему одно только ружье? Ты про три говорил?» «В прошлый раз три было. Откуда я знаю, куда он успел два деть?» а часто ваши сюда наведываются?» — спросил пират. Мур хотел было ответить, но, ловив во взгляде рейдера нечто нехорошее для себя, неожиданно взвыл, сильно толкнул стоявшую в дверном проеме белку, выскочил во двор и стремительно побежал за коттедж. «Его ни в коем случае нельзя выпустить отсюда!» – прокричал пират, помогая подняться упавшей жене. Мирослав с Ксанкой уже выскочили следом, но тут же резко остановились, едва не столкнувшись друг с другом. Из-за коттеджа донесся отчаянный крик сбежавшего. Пират активировал скрыт и, дав команду всем стоять, с автоматом на изготовку поспешил на крик. «И куда все смотрели, как прошляпили пустыша!» Пленник, лежа на спине со связанными руками, отчаянно брыкался, пытаясь сбросить с себя голодавшего зараженного. Тот мертвая хваткой из последних сил вцепился в источник пищи, пытаясь перегрызть горло. Кровь уже фонтанчиками брызгала в стороны, окрашивая убийцу и его жертву. Крик пленника прервался, реже слух противно забулькала. Пират убрал автомат, выдернул из петли клюв и одним ударом проломил череп зараженному. Тот обмяк, резко увеличившейся своей массой, прижал к земле беглеца, который уже почти перестал сопротивляться. Оба пару раз синхронно дернулись и затихли. Зараженный, скорее всего, один из работников музея или помощник по уходу за особняком. А может и то и другое. Вон неприметно небольшой домик с распахнутой дверью забора, скрытый плодовыми деревьями. Явно при осмотре территории на него не обратили внимания, иначе находившийся в нем пустыш обязательно проявил бы себя, ведь голод не тетка. От судьбы не уйдешь. Взглянул рейдер на тело мертвого Мура. Повернулся, собираясь уйти, но в последний момент о чем-то вспомнил. «Подожди-ка!» Он оттащил в сторону лежавшего сверху пустыша, наклонился над мертвым пленником и приподнял рукав неплотно застегнутой камуфляжной куртки, опустился на колено и обнажил руку убитого. «Он, оказывается, не Мур!» «Как это не Мур?» Всполошилась Белка, а Мирослав и Ксанка с удивлением посмотрели на пирата и тело пленника. «Мы что, рейдеров постреляли?» Белка реально выглядела встревоженной. Было от чего в осадок выпасть. Одно дело бить врага, другое своего, хоть и по ошибке. «Все нормально, мы убили плохих людей, на нас нет крови честных рейдеров», успокоил он жену. «Хотя теперь волноваться как раз стоит». «Блин, ты нас совсем запутал, поясни!» Он сатанист, показал пират на черную перевернутую звезду в круге, наколотую выше ладони, которую до этого прикрывал рукав камуфляжа. Лишь во время нападения пустыша рука немного обнажилась и непривычного вида татуировка бросилась в глаза Рейдеру. «Я вначале не понял, почему он своих дружков братьями называл. В наших краях не припомню их появлений. Они, насколько мне известно, базируются у границ мертвых кластеров и стараются особо не светиться. Эти же подмуров косили. Жаль, поспешили добить. Но кто же знал, полковника необходимо предупредить». «А кто такие сатанисты?» – проявила любопытство Оксанка. «Вы раньше про них ничего не рассказывали». Так и повода вспоминать о них не было. Это люди, поклоняющиеся сатане, занимаются человеческими жертвоприношениями. Есть фанатики, которые искренне верят в то, что проповедуют, а есть те, кто косит под них. Таких псевдосатанистов и на земле хватало. Модно было одно время. Возможно, эти ребята таковыми и являются. Пират кивнул на убитого пленника. Я бы его фанатиком не назвал. Обычно уголовник. Есть еще килдинги. Это такая секта, говорили, что якобы одна из самых древних в Стиксе. Называют себя детьми Стикса. Тоже любители жертвоприношений. Но я их не встречал. Мало чего знаю про них. Знаю лишь, что те накалывают себе перевернутый крест. Ладно, проехали. Пора и домой собираться. Возвращаемся назад на Муровском джипе. Грех такой трофей оставлять. «Лодку бросим. Такого транспорта у нас хватает. Белка, смотри карту города. Вот еще схема кластеров. Дорогу не забыла?» «Это когда мы в Рейд с и Бизоном ездили? Забудешь такое?» «Хороший агрегат!» Пират поморщился и потер ушибленное плечо. «Отдача, правда, нехилая!» Второй выстрел оказался для плеча менее болезненным. Рейдер в этот раз уже был готов к отдаче. На проверку ружья пират, скрепя сердце, выделил себе всего два патрона. боезапасы так не слишком велик. Продолжить пристрелку ружья пришлось уже через каких-то полчаса. Подъехав к границе соседнего кластера, в ста метрах от машины обнаружили дружную компанию из кусача, топтуна и двух лотерейщиков и пока не подозревали, что совсем недалеко находится их любимая пища. Пират после пробных выстрелов из ПТР на всякий случай активировал скрыт для безопасного продвижения. Столь громкие бабахи могли приманить твари, он это понимал, но и проверить ружье тоже очень хотелось. Эти друзья, видно, и спешили на звуки выстрелов. «Тормози, Белка, Мирослав в пулемету, твоя цель лотерейщики и топтун, бей по ногам, но только после моих выстрелов. Белка, будь готова, если все же какая-то тварь до нас прорвется, ее остановить». «А мне что делать?» Не дождалась в свой адрес указаний Ксанка с волнением, сжимая автомат. «Вместе с Мирославом работаешь по тварям. Приготовились». Пират положил на борт джипа ружье, примерился. «Нормально». Оттянул затвор и вложил патрон по внешнему виду и размеру, похожий на небольшой снаряд, и дослал в патронник. Все же, как ни крути, а калибр 14,5 миллиметров. Сила. Насчет выбора не мучился. Патроны в наличии имелись лишь с бронебойно-зажигательными пулями. Кусач, видимо, что-то почуял, остановился и принялся вертеть здоровенной башкой, пытаясь определить источник беспокойства. Пират плавно потянул спусковой крючок. Бах! Приклад чувствительно ударил в плечо. Затвор подался назад. Дымясь, вылетела толстая блестящая гильза. Пират вложил второй патрон и поддал его вперед. Прицелился в распахнутую пасть, упавшей на землю твари. Бах! Пуля прошла ниже и вместо пасти попала в шею, перебив позвонок. Голова завалилась на бок, продолжая разевать пасть. Топтун первым, грохоча костяными пяточными выступами, рванул в сторону джипа. За ним лотерейщики. Ружейная бронебойно-зажигательная пуля проломила грудь твари и прошла насквозь по ходу движения, выжигая внутренности. Сбитый с ног Топтун по инерции еще проехал по земле, распахивая ее. «Работай, сын!» Пират отложил ружье и схватился за автомат. Короткими очередями Мирослав фонтанчиками взрыхлил землю впереди бегущих лотерейщиков. «Сделал поправку. Вот сейчас самое то!» Подломившись и рухнув на землю с перебитыми нижними конечностями, твари упорно, хоть уже и без той прыти, пытались ползти вперед. Контрольная очередь по их телам затихли. Лишь Топту, орошая землю густой темной кровью, продолжал ползти к джипу. «Белка, обездвиж его, а мы с Мирославом пойдем их выпотрошим». «Я с вами!» Ксанка хотела выскочить из машины, но Белка успела ее придержать. «Погоди, девочка, они сами справятся, а мы их отсюда подстрахуем. Водительские права с собой?» – пошутила приемная мама. «Занимай мое место». «Дома права остались», – машинально ответила маме Санна, не отрывая глаз от поверженных, но еще очень опасных тварей. Мирослава с пиратом она, как не вглядывалась, так и не смогла увидеть. Белка перебралась с водительского сидения к турели с пулеметом, готовясь в любой момент поддержать огнем своих мужчин. Тем временем пират опустился на колено перед замершим под воздействием дара белки топтуном и проткнул кинжалом споровый мешок. Небольшая волна дрожи пробежала по бугристому телу твари, и она затихла. Рыться в мешке времени не было, не все твари были мертвы. Добив аналогичным способом лотерейщиков, отец с сыном отправились к кусачу. Укрытые маскировкой, они незаметно приблизились к вожаку. Как раз вовремя. Рана на груди уже почти полностью затянулась, лишь голова еще безвольно свисала, демонстрируя прикрытый броней споровый мешок. Приподняв мощную костяную пластину, пират проткнул, а затем вскрыл мешок. Вот сейчас можно глянуть, чем их одарил кусач. Хм... «Вполне неплохо!» На раскрытой ладони лежал десяток споронов, горошина и свисало три нитки янтаря. «Сын, вынь у меня из разгрузки пакет!» Еще шесть споронов, одну горошину и нитку янтаря взяли Стоптуна и лотерейщиков. «Можно сказать, что поездка удалась. Ружье однозначно оставляем себе. В другой раз, если будет выбор больше, то и полковнику что-нибудь перепадет». Хоть и имеются у нас гранатометы, данный агрегат точно лишним не будет. Надо еще эти ракетницы испытать на досуге».